Глава 6 в которой Петр Дмитрич вспоминает о посещении нехорошей квартиры. По адресу болтливого пьяницы, который легко мог оказаться не так-то прост на поверку, Инсаров с Епифанцевым явились поздно, но не слишком. Удобное вечернее время, еще не совсем ночь, когда стук в дверь воспринимают чем-то очень недобрым, но доходный дом уже успел успокоиться. Посторонних на лестницах и в коридорах не было. Идеальный момент. — Петр а вы что-нибудь чувствуете? — В каком смысле? Инсаров не совсем понял вопрос Епифанцева, только видел, что тот немного обеспокоен. Но была ли тому виной именно странная тайна или молодому следователю, пока все-таки немного не доставало оперативного опыта. Петр Дмитрич не слишком многое знал о нем, больше положился на чутье. Я имею в виду, Петр Дмитрич, вы же давно со всякой чертовщиной имеете дело. Я сам в этом не разбираюсь. Подумал, что вы, ну, по опыту. Теперь Данисаров догадался. Вы полагаете, Владимир Валерьевич, что я сам нажил некие сверхъестественные способности? На вроде дара предчувствия, озарений. Что же, желал бы обрадовать вас, но нет, ничего похожего. Кажется, Эпифанцев действительно немного разочаровался. Наверняка весь тот ореол таинственности, что давно окутывал в Петроградском сыске фигуру Инсарова, породил самые невероятные слухи о нем. Даже жаль, что большинство из них явно не были правдивы. Следователи уверенно шагали к нужной двери. Как найти ее, выяснили заранее. Епифанцев держал руку в кармане, топриным и оттягивающим край пальто. Определенно там находился пистолет. Инсаров же в правой руке по-прежнему сжимал трость, увенчанную деревянной головой крокодила. Ему от этого набалдашника в пальцах делалось даже спокойнее, чем от рукоятки револьвера. «Раз уж с моими озарениями не сложилось, то позвольте полюбопытствовать. Вы сами что-то чувствуете?» «Так точно!» — Эпифанцев кивнул. «Чувствую, ваше высокоблагородие». «Что же?» Они как раз остановились перед квартирой. На вид, ну, дверь как дверь. Снаружи доходный дом выглядел весьма презентабельно, изнутри же полностью соответствовал бедности своих обитателей. Обшарпанно и грязно. Да еще темно. Конечно же, из-за этого следователь не мог разглядеть, что нацарапано на деревяшке двери, давно уже нуждающиеся в перекраске. И света мало, и глаза давно уже не те. Инсарп поправил котелок и коснулся пальцами того места, где из-под одежды чуть выпирала рукоять. Смит Вессона. Затем снова помассировал виски. Стучать в дверь он не торопился, тем более что Епифанцев пока не ответил на его вопрос. «Так что у вас за чувство, Владимир Валерьевич?» «Может, уже внутрь пойдем?» Инсарова это немного разозлило, но Епифанцев, кажется, не так уж хорош. «Что за попытки ускользнуть от ответа? С чего он так нервничает?» Возможно, и стоит быть с молодежью помягче, но Петр дмитрич миндальничать не привык. Владимир Валерьевич, я задал вопрос, причем дважды. Никуда мы не пойдем, пока вы не объяснитесь. Такое ощущение, что квартира какая-то нехорошая. Если бы Инсаров не был человеком воспитанным, хороших манер, то он тотчас бы на пол плюнул. Экая невидаль, нехорошие квартиры в Петрограде. Если уж быть до конца честным, к осени 1916 года вообще осталось мало чего хорошего. Итак, условимся. Если точнее, то повторим уже оговоренное. Вы, Владимир Валерьевич, местную ситуацию знаете превосходно, вам и вести с нашим красавцем беседу по теме, с действительным делом не связанной. Меня не представляете, и уж упаси Господи, не обращайтесь ваше высокоблагородие. Как должно вам подыграть, я сам разберусь. И вопросы, по-настоящему важные, задам сам, когда настанет для этого правильный момент. Вам понятно, сколь важно не обнаружить раньше времени заинтересованности деталями дела банды, даже если таковые бросятся в глаза?» «Вполне, Петро Дмитриевич». «Не сомневался в вас. Неизвестно, как именно этот Григорий связан с бандой». Но что сам в ней не состоит, это уж почти наверняка. Будь налетчики столь болтливы, не продержались бы они и месяц в городе при такой-то кипучей деятельности. В любом случае, никак не можно позволить ему догадаться о нашем расследовании. Предельно важно, чтобы впечатление от беседы осталось у него ничтожным. Пусть забудет обо всем через день-другой. «А, так точно!» Мандраж Епифанцева, кажется, прошел. Когда дошло до дела, он быстро взял себя в руки, и Инсарву это понравилось. Скорее всего, не подведет. Легенду о цели визита он придумал весьма крепкую. В этом старый следователь убедился заранее. Должно получиться вполне сносно изобразить обыкновенный поквартирный опрос населения в исполнении следователей местного сыска. В крайнем случае, постояльца съемной квартиры можно будет и задержать. Выйдет без шума. Ради тишины-то и стоит рисковать, отправляясь на беседу лишь вдвоем, а не целым отрядом городовых. Многовато в доходных домах глаз и ушей, чтобы так явно выдать серьезность дела. Здесь большую часть ответственности я беру на себя. Смотрите, как говорится, и учитесь. Для вас главное — это самому не допустить ошибок. Ну что же, стучите в дверь, уже пора. Епифанцев постучал вполне деликатно. Никакого движения за дверью не послышалось. Сыщик выдержал небольшую паузу, чтобы не выказать излишней настойчивости, и постучал снова. «Кажется, там кто-то есть», — прошептал он царов не был уверен, что действительно расслышал некий звук в квартире. Могло и показаться. Из внутреннего двора колодца они ранее видели, что свет в окне не горит, но это еще ничего само по себе не означало. Позади послышались шаги, по звуку вроде бы женские. Обернувшись, Петр Дмитриевич в своей догадке убедился. «Какая-то дама...» Вернулась домой поздно, вход в ее квартиру располагался далеко от нехорошей, метрах в пяти. Женщина была в солидном подпитии, судя по нетвердости походки и тому, как долго возилась с ключами. На следователей она не обратила никакого внимания, так бросила короткий взгляд. Едва дверь за ней затворилась, как Инсаров постучал в дверь нехорошей квартиры уже сам. Снова, кажется, никакой реакции или что-то слышно. Не поймешь. Дом весь скрипит. Может, и правда Григория дома нет? Или спит он, пьяным, скорее всего. Ладно, Владимир Валерьевич, постучитесь-ка уже как следует. Заявите о себе. Не откроет, пойдем к вашему осведомителю, побеседуем хотя бы с ним». Кулак Епифанцева трижды врезался в обветшалые доски двери с солидным усилием. «Откройте, полиция! Опрос населения!» Если внутри кто-то и шевелился, то его движения точно не могли быть слышны из-за ударов по двери, дрожащей на петлях. Инсаров обернулся к длинному коридору, в сторону лестничной площадки. Ему показалось, будто там вновь раздались какие-то шаги. Действительно, у самого входа в коридор появился мужчина. Хорошо различим был только силуэт, потому как света на лестнице за его спиной имелось больше. Незнакомец остановился на мгновение. Наверное, пытался рассмотреть двоих мужчин в глубине коридора. Вполне естественная реакция. — Похоже, в квартире все-таки никого, — произнес Епифанцев. — Ну или же Григорий решил затаиться. «Ну и бог с ним. Запасной вариант у нас есть. К тому же...» Трудно сказать, что именно подсказывало Инсарову еще раз посмотреть в сторону лестницы. Сверхъестественных способностей у него не водилось, а вот профессиональная интуиция была развита великолепно. «Опыт!» Едва он увидел, что выход из коридора по-прежнему закрывает темный силуэт, как толкнул Епифанцева в сторону, припечатав молодого следователя лицом к двери. Выстрел ударил по ушам, вспышка на миг ослепила, а гильза звонко запрыгала по полу. Незнакомец стрелял навскидку, но Инсаров заранее догадался, что направлено оружие будет именно на Епифанцева. Пуля с треском ударилась в дверной косяк. Наверняка пришлась бы в цель, кабы не Инсаров. Стоило отдать Епифанцеву должное, он почти мгновенно ответил двумя выстрелами из своего браунинга. И это вопреки неожиданности. Нисколько не опешив от толчка, Инцаров еще не успел нащупать рукоятку револьвера, когда ситуация завертелась без его участия. Незнакомец бросился к лестнице. Владимир Валерьевич выстрелил в него еще раз, но снова промахнулся. Времени на прицеливание ситуация ему почти не предоставила. — Уходит, гад! — Петр Дмитриевич даже не заметил, как они оба выскочили из коридора вслед за беглецом. Револьвер уже был в руке, трость он перебросил в левую. В попыхах с головы слетел котелок. И пусть не до того. Стены осветила еще одна вспышка. Незнакомец стрелял снизу вверх, в широкий проем между пролетами. Пуля щелкнула по перилам лестницы, рикошетом просвистела совсем близко от лица Инсарова. Епифанцев бежал вниз, перепрыгивая по несколько ступенек. Инсаров не надеялся поспеть за молодым следователем а уж тем более за проявившим немалую прыть злоумышленником. Предпочел поперед прочего стрелять в ответ. Перекинул руку через перила, чтобы самому не подставиться под пулю. Не попал, конечно же. Следующий выстрел явно был сделан из браунинга. Прозвучал он уже совсем внизу, наверняка у входных дверей. Инсаров слышал еще какой-то шум, но разобрать его не смог. Насколько больные колени и отдышка позволяли, старался теперь угнаться за бегущими. Снова выстрелы. Уже не поймешь, кто и сколько раз жал на спуск. Хлопки наложились друг на друга, многократно отразились от стен. Дом проснулся, весь зашумел, кто-то в квартирах начал кричать: Я здесь, я здесь, Петро Дмитрич! Этот точно кричал Епифанцев. Дышать сделалось совершенно нечем, сердце стучалось в кадык, но Инсаров все-таки добежал до крыльца, не сбавляя темпа. Молодого следователя он обнаружил на ступеньках. Тот сидел, держась одной ладонью за лицо. Между пальцев обильно текла кровь. — Вы ранены? — Да, так, повезло. Петр дмитрич огляделся. Преступника на улице видно уже не было. В окнах и этого дома и соседних зажигался свет. Люди осторожно выглядывали из своих квартир, хотя и сделался Петроград нынче неспокойным, но такая перестрелка жителей столицы известным образом будоражила. Не каждый день случается. Следователь с трудом заставил коллегу оторвать руку от лица. Сразу стало очевидно, что рана для жизни едва ли опасная, но красоты молодому Владимиру Валерьевичу не добавит. Щеку резануло в лоскуты. «Прямо в рот пулю поймал. Вот потеха. И зубы выбила. Что скажете, Петро Дмитриевич, плохо?» «Хорошего мало, но до свадьбы, как говорится, заживет». Действительно, несказанно повезло. Чуть-чуть бы иная траектория и конец. Какая уж там свадьба. Епифанцев издал не совсем естественный звук, который в нормальных обстоятельствах был бы смехом. Это самое главное. Но ничего не вести совру, мол, на Брусиловском фронте ранен. В следующей минуты инсаров потратил на то, чтобы призвать кого-то помочь или хотя бы побежать на помощь. Скоро он уже увидел вдалеке силуэт спешащего к месту событий городового, так что особенно волноваться о Епифанцеве больше не требовалось. Настало время думать об ином. — Да уж, Владимир Валеевич, без шума мы с вами сработали, нечего сказать. По крайней мере, этот гад не был похож на бессмертного. Пуль боялся не меньше нашего. — Боялся, это верно. Я его ранил в руку. — Уверена? — Так точно. Он пистолет выронил. Вон там где-то валяется, посмотрите. — Посмотрю чуть позже. Эй, городовой, живее! Мы следователи департамента полиции. Епифанцев, конечно, не был департаментским служащим, но о себе Инсаров не собрал. К тому же, так и правда, вышло заставить полицейского быть расторопнее. В голове Инсарова уже заработал привычный механизм размышлений: шестеренки мудреной машины, что разбирало всякую ситуацию по составляющим, раскладывало все на нужные полочки. Кем был этот стрелок, самим Григорием или его гостем? Почему схватился за оружие, а не просто тихо ушел? Являлся ли членом банды бессмертных? Если да, от отчего сам боялся пуль? А может, все это лишь случайное совпадение? Мало ли сомнительных личностей в подобных местах. Кто угодно мог ошибиться, заподозрить, что пришли за ним. Тогда на крыльце доходного дома, поддерживая голову Епифанцева, Следователь уже отпускал шок после ранения, он начинал терять сознание. Инсаров слишком мало знал о ситуации. Пока еще не предполагал, что городовые обнаружат на мостовой именно экспортный маузер. Да не серийного облика, а специально изготовленными накладками рукояти. Что уж говорить о словах на этой рукоятке накорябанных. Такой поворот событий и вообразить было невозможно. В самой нехорошей квартире ценных для свидетеля улик нашли немного. Отсутствовало здесь нечто, способное внятно рассказать о личности постояльца. Стало лишь ясно, что жил здесь один человек. Указать, он ли стрелял в следователей, или все же кто-то другой. Самая обыкновенная квартира доходного дома, в том самом состоянии, до которого быстро доводит. Свое жилище, пьющие приезжие сомнительного образа жизни Хлам, грязь бутылки, бутылке, почти никаких личных вещей, разве что некоторые мелочи прозрачно намекали на фронтовое прошлое загадочного Григория. Эту деталь из описания Петр Дмитриевич запомнил отлично. Оставалось надеяться на результаты опроса, да на внезапно явивший собой хорошую улику Маузер. Ведь именно из такого. Под необычный 9 миллиметровый патрон стрелял налетчик в ювелирном салоне. Инсаров был готов поклясться, если поднять бумаги о прочих ограблениях последнего месяца, что ранее упоминал Епифанцев, найдутся точно такие же гильзы. Бывший владелец Маузера, похоже, любит из него палить по поводу и без повода. В остальном ничего по-настоящему полезного, но то для обычного следствия. Инцаров же расследовал дело, можно сказать, в двух плоскостях — рациональной и мистической. Если говорить о второй, то вот тут... Полночи Петр Дмитрич заставлял городового держать подле себя керосиновую лампу, пока сам тщательно перерисовывал у блокнот многочисленные знаки со стен. Где-то Григорий или кто-то иной выцарапал их ножом, где-то начертил угольком, Встречалось и применение химического карандаша. Надписей почти не попадалось, а вот разнообразной магической символики сколько угодно. Что же это, Ваше Благородие, за чертовщина? Ух, свят, свят, свят. Городовой постоянно крестился свободной рукой, на него глубокое впечатление производили все эти сатанинские знаки, пентаграммы, перевернутые кресты, искаженные латинские и греческие буквы, криво нарисованные рожей демонов. Бедняге явно было страшно находиться в этом мрачном месте, и он никак не мог этого скрыть, хотя в целом держал себя в руках. А вот Инсаров особенно впечатлен не был. За те десятилетия, что имел он дело с мрачными загадками, кое-как разбираться в символике научился. Тем более находилось, кого подробно расспросить. Увы, в основном эти многочисленные каракули напоминали баловство малолетних гимназисток, увлекшихся оккультизмом. Никакой в настоящей тьмы за ними не ощущалось. Не похоже на истинную тьму, о которой Инсаров кое-что на своем веку изведал. «Нехорошая квартира», — продолжал чертахаться полицейский. Теперь Таин Саров готов был с ним согласиться, а также признать, что увезенного в больницу Епифанцева предчувствия все-таки не обманули. В конечном итоге кое-что из нарисованного на стенах привлекло внимание по-настоящему. Две небольшие детали. Вот тут Петр Дмитриевич очень порадовался, что лично осматривал квартиру. Простой следователь точно упустил бы. Среди бессмысленных оккультных рисунков, автор которых явно судил о черной магии по байкам до да дурной литературе, попадались прежде незнакомые инцароу символы. Повсюду Григорий, или кто-то другой, рисовал дубовые листья с желудями, а еще неуместно смотрящиеся в этой обстановке сердечки. И как такое описывать? Вот это городовой, на твой взгляд, на что похоже? — Ой, не знаю, ваше высокоблагородие, кружачки какие-то. — Скорее, шарики. Обрати внимание, у каждого нарисована петелька, будто для подвеса. Городовой поднес лампу ближе. Ее тусклый свет не везде позволял легко рассмотреть детали. Оба полицейских прищурились и, нахмурив лбы, пытались понять, что же все-таки перед ними. — Может, это, ну... На вроде игрушек елочных или нет? Знаете, бубенцы, как на повозке. Бубенцы. Интересная мысль. Сердечки, бубенцы. А желуди с листьями тебе о чем-нибудь говорят? Никак нет, ваше высокоблагородие. Но странные символы — это еще не все, что заинтересовало Петра Дмитриевича. Возле висевшего на стене зеркальца, очень маленького, едва-едва свое лицо разглядишь располагалась одна из немногих надписей. Наверняка появилась она здесь неспроста. Автор желал видеть ее каждый раз, когда смотрелся в зеркало, либо желал того постояльцу. Прочие-то надписи в квартире были просто похабного содержания, а вот над этой Инсаров задумался. Чья-то нетвердая рука, наверняка в охмелю, вывела на пожелтевших обоях, «Помни, Гришка, жизнь у тебя последняя».